Он был шестым ребенком в католической семье столяра-краснодеревщика Виктора Бюлля и Марии Бюлля. Предки со стороны отца эмигрировали когда-то давно из Англии по религиозным мотивам. Они категорически отказались от англиканской церкви. Может быть, отчасти поэтому в творчестве Бюлля такое значительное место занимает религиозная проблематика. В 1924-1928 годах будущий писатель учился в народной школе в Радертале, в предместе Кёльна, куда вынуждена была переехать семья, разорившаяся в результате банкротства ремесленного банка. Позже родители вернулись опять в Кёльн, где Бёль продолжал учебу. Писатель... Всегда придавал большое значение тому, что его детство и юность прошли в Кёльне, где Рейн, устав от изощренных красот рейнского пейзажа, становится широченной рекой и течет по однообразной равнине навстречу туманам Северного моря. Рейнский край — воплощал для писателя поэтический дар немецкого народа, его вольнолюбие и юмор, его стремление к независимости и презрение к тирании. Кёльн, его предместия и окрестности — это почва, взрастившая писателя и запечатленная в его прозе. Генрих Бёль начал писать в двадцатилетнем возрасте рассказы о горестях разоренных, обнищавших обывателей. Первые литературные опыты были отмечены влиянием Достоевского. В 1937 году, получив аттестат зрелости, Бёль поступил учеником в книжную лавку в Бонне. В 1938 году он отбывал трудовую повинность, в 1939 летом был принят в Кёльнский университет, а осенью был призван в гитлеровский вермахт. Он участвовал во Второй мировой войне на территории Франции, Польши, Советского Союза, Румынии, Венгрии и Германии. Трижды был ранен. Попытки освободиться от воинской службы успехом не увенчались. В конце войны дезертировал. В 1945 году вернулся в Кёльн. Снова поступил в университет, подрабатывал подсобным рабочим, публиковал рассказы в газетах и журналах. Первая вышедшая отдельным изданием повесть «Поезд пришел вовремя» — 1949-й — воспроизводит жизнь такой, какой она видится человеку из казармы, если ему чудом недолго удается вырваться оттуда. Переживания героев открыты, вопиюще обнажены, о своих страданиях они не говорят, а кричат, как на плакате, предупреждающем о грозящей беде. Солдаты-отпускники, возвращающиеся в части, следуют в поезде точно по расписанию навстречу явственно ощутимой гибели. От нее не удерешь, не скроешься. В конце 42-го, там, за линией фронта, они уже знают, что русские победят, что конец Великой Германии близок. Солдаты нравственно изуродованы, надломлены, обмануты, они побывали по ту сторону жизни. Трое случайных попутчиков помогают друг другу забыться в вине и картах, выключиться из серой солдатской массы. У каждого из троих вдруг возникает почти истерическая потребность выговориться, выкричаться, выплакаться перед концом. До конца еще несколько лет, и о каждом из них напишут «Пал смертью храбрых». Большой успех Бёллю принёс первый его роман «Где ты был адом» — повествующий о судьбах фронтовиков на исходе войны. Уже вывешены белые флаги жителями, которые с радостью и тревогой ждут конца рейха, но никому из героев не суждено вкусить мирного счастья. Солдат Файнхальс, бывший архитектор, будет участвовать в восстановлении стратегически важного моста. Мост восстановлен и тут же взорван, так как им может теперь воспользоваться противник. Файнхальсу рукой подать до своего дома, откуда он ушел много лет назад. Выстрел — один из последних выстрелов, произведенных германскими орудиями по своим же соотечественникам, настигает его на пороге отчего крова. Погибает в концлагере его возлюбленная.